Легко представить, как не терпелось мне удостовериться в правильности моей догадки. Я схватил ружье и побежал на юго-восточный берег, к скалам, где я когда-то был унесен течением. Погода между тем совершенно прояснилась, и, придя на место, я к великому моему огорчению отчетливо увидел кузов корабля, наскочившего ночью на подводные рифы, замеченные мною во время путешествия в лодке. Эти рифы!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 Наскочили на них ночью из-за сильного восточного северо-восточного ветра. Если бы на корабле заметили остров, а я думаю, что едва ли заметили, то спустили бы шлюпки и попытались бы добраться до берега. Но то обстоятельство, что там полили из пушек, особенно после того, как я зажег свой костер, породило во мне множество предположений»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 все же он был, несомненно, результатом страстного желания и нарисованных моим воображением картин счастья, которая сулила мне встреча с кем-либо из моих братьев-христиан».